Глава сорок девятая. Первое, что почувствовал волшебник, войдя в сад жизни, был приторно сладкий цветочный запах. В ту же секунду он ощутил мощь магии Одина. Зед застыл, как вкопанный. Сомнений не оставалось. Рауу удалось заполучить последнюю шкатулку. Но волшебнику мучила какая-то неясная тревога. Он постарался избавиться от этого тягостного чувства. Здесь, в самом центре владений Даркина Рауа, власть Зеда была настолько мала, что он не мог полагаться на себя. Исповедница решительно шагнула вперед. Зэт поспешил за ней. Чейз шёл последним, наступая на пятки волшебнику. Тропинка петляла среди деревьев, вела мимо увитых плющом стен, огибала пышные кумбы. Келин остановилась у кромки небольшой зелёной лужайки. Посреди травы выделялся белым пятном ровный песчаный круг. За всю свою долгую жизнь Зэт ещё не разу не видел такого количества магического песка. Самое большое маленькую горстку, вполне вмещающееся в кисете, то, что открылось сейчас его удивлённому взору, стоило десятка королевств. Каждая песчинка, как осколок хрусталя, отражала свет, отбрасывая во все стороны радужные блики. Коркута единственно сверкал и переливался в ярких лучах поудинного солнца. Охваченный трепетом зет молча смотрел на игру света и тени. Интересно, подумал волшебник. Зачем Рауу понадобилось столько магического песка? Что он с ним делал? Зед с трудом заставил себя вернуться к реальности. Чуть подоль, за песчаным кругом возвышался жертвенный алтарь. На тяжелой каменной плите стояли три шкатулки Одина. И хотя Зед уже знал, что все шкатулки в руках Рауа. В нем до последней минуты теплилась оробкая надежда. Теперь, когда старик увидел шкатулки собственными глазами, в душе его что-то оборвалось, сердце болезненно сжалось. Со шкатулок были сняты верхние покровы. Черные грани, казалось, затягивали в себя свет. Перед алтарем, спиной к вошедшим, стоял Даркена Рау. При виде того, кто послужил причиной стольких бедствий, того, по чьей воле погиб Ричард, Зэда охватил гнев. Сквозь прозрачный купол в сад текли потоки солнечного света, окутывая белое одеяние и длинные светлые волосы Рава сияющим нимбом. Будущий востелин мира неотрывно смотрел на свою награду шкатулки Одина. Зэд почувствовал, что лицо его пылает. Где этот мерзавец отыскал последнюю шкатулку? Как ему удалось до неё добраться? Прочем, сейчас не время для подобных вопросов. К чему искать виновных? Важно понять, что они трое могут сделать в сложившейся ситуации. Даркенероу может в любой момент открыть шкатулку, и тогда уже ничего нельзя будет изменить. Но как остановить его? Зед перевел взгляд на исповедницу. Та недвижимо стояла у кромки травы, пожирая глазами противника. Если только она и впрямь сумеет коснуться Орала своей властью. Волшебник с сомнением покачал головой. Нет, вряд ли. Даже с помощью магии Кундар исповедница не одолеть его. Что касается самого Зеда, то в этом дворце, тем более в саду жизни, он бессилен. Здесь Даркинора у надежно защищен от любых чар и заклинаний. Если кто и способен остановить Орала, так это Кэлен. Зэт чувствовал исходившей от неё смертоносной волны каравой ярости. Келин шагнула на ужайку. Зэт с Чейзом двинулись за ней. Когда они подошли к кругу магического песка, Келин обернулась и движением руки остановила друзей. Подождите здесь. Зэт, взглянув в зелёные глаза матери исповедницы, и содрогнулся, увидев застилавшую их пелену гнева. Причём старик прекрасно понимал и разделял её чувства. Как и Келен, он переживал боль утраты. Как и Келен, он был готов на всё, чтобы покарать убийцу. Волшебник повернулся к Рао. Взгляды их встретились. В какое-то мгновение оба неотрывно смотрели друг на друга. Потом голубые глаза переметнулись на Келен, шагавшую вдоль песчаного круга. На лице матери исповедницы не отражалось никаких эмоций. Она была спокойна, пугающе спокойна. Старож границы наклонился к Хузедо и прошептал: «Что будем делать, если это не сработает?» «О, Мориам!» ответил волшебник, пожав плечами. В душе его вспыхнула безумная надежда. Даркинара оказался встревоженным, встревоженным и испуганным. Он растерянно смотрел на двойные молнии, пересекавшие лицо Келен. Зету обнуса, Рау явно не рассчитывал на встречу с исповедницей, призвавшей магию Кондар. Волхвемник с замиранием сердца следил за происходящим. Ещё несколько шагов, и Келен, кажется, на расстоянии вытянутой руки от противника. И тогда, быстрым как молния движением, Рау выхватил из ножен меч истины. Коленок зашеппел и окрасился в белый цвет. Даркин Рау выставил перед собой волшебное оружие, пытаясь остановить мать исповедницу. Зэт понял, что они близки к цели. Необходимо поддержать Кэлин, помочь ей воспользоваться своей властью, ибо только Кэлин может спасти их. Волшебник сосредоточился и, собрав все остатки былого могущества, метнул в Рау ослепительно синюю молнию. Это стоило Зеду невероятных усилий. Старик почувствовал себя окончательно опустошённым. Молния врезалась в стальной клинок, выбив оружие из рук Даркина Рао. Меч истины со звоном упал на землю. Рао как-то странно посмотрел на Зеда и прокричал несколько слов на незнакомом языке. Затем он повернулся к Келен и отчаянно жестикулируя стал что-то доказывать. Исповедница медленно надвигалась на Рао. Тот пятился и врезался спиной в алтарь. Пути к отступлению не оставалось. Кэлен остановилась и неспешно подняла руку. Рао, растерянно взлохматил пальцами волосы. Улыбка Зеда погасла. Жест Рао показался ему мучительно знакомым. Исповедница схватила Рао за горло. Это за Ричарда Озёра померкали в голосах. В сердце вонзилась ледяная игла. Он понял, чем была вызвана смутная тревога, и похолодел, осознав истину. Это не Дарккин Рау. Кэлен! крикнул волшебник. Нет, остановись! Это! Беззвучный гром прокатился по саду. На деревьях задрожали листья, по траве кругами пробежали волны. Ричард. Слишком поздно, госпожа прошептала Ричард, падая на колени. Зэт оцепенел. Его скрутило от боли. Радость, которую принесло с собой озарение, сменилась безмерным отчаянием. Старик уже пережил весь гибель Ричарда. Теперь, всего лишь на краткий миг, он вновь я обрёл его и потерял окончательно. Гранитная стена, украшенная орнаментом, бесшумно отъехала в сторону. В проёме возник Даркин Рао. За его спиной стояли два огромных стражника. Из-за плеча выглядывал слегка оробевший Майкл. Исповедница растерянно провела рукой по лицу, пытаясь избавиться от наваждения. Заклятие Паула, и тот, кто казался Даркином Рао, обрёл знакомые черты Ричарда. Широко распахнув глаза, Кэлен в ужасе отступил от коленоприклонного искателя, а, сознав наконец, что натворила, она зашлась в рыданиях. Разбитая и опустошенная Кэлен утратила власть над магией кровавой ярости. Сторожники бросились к ней и встали у нее за спиной. Чейз потянулся к мечу и застыл на месте, так и не дотянувшись до рукояти. Зэт возделал руки, бормоча заклинание. Ничего не произошло. Волшебник потерял магическую силу. Он хотел подойти к друзьям, но сделав два шага, наткнулся на незаримую стену. Зэда заточили словно узников в прозрачную темницу, и теперь он мог лишь проклинать собственную глупость. Кэлен выхватила у стражника кинжал. С криком, исполненным муки, она поднесла клинок к груди, собираясь свести счеты с жизнью. Майка одним рывком подскочил к Келен и вырвав оружие, приставил кинжал ей к горлу. Ричерт в ярости кинулся на брата. Перед ним немедленно возникла хоть и невидимая, но вполне ощутимая преграда. Келен истощила в Кондар все свои силы и не могла продолжать борьбу. Сотрясаясь от раданий, она опустилась на землю. Нагнувшись к исповеднице стражник заткнул ей рот. и завязал сзади концы кляпа. Теперь Келен не могла даже прошептать дорогое ей имя. Ричард рухнул перед Даркином Раомом на колени и судорожно вцепился в его одеяние, не причиняя ей зла. Пожалуйста, не причиняй ей зла, орал, положив руку ему на плечо. Я рад, Ричард, что ты решил вернуться и помочь мне. Впрочем, и нового я и не ожидал. Позволь бы разлить восхищение твоей преданностью друзьям. Зэт не верил собственным ушам. Ричард решил помочь Даркино Рао. Интересно в чём? Пожалуйста, молил Ричард, не причиняя ей зла. Но теперь это целиком зависит от тебя. Даркино Рао разжал руку Ричарда и поправил складки своего обочения. Всё, что угодно. Я сделаю всё, что угодно, только не причиняй зла моей госпоже. Губы Раула раздвинулись в улыбке. Он машинально облезнул кончики пальцев, затем потрепал рычард до по голове. Жаль, что пришлось прибегнуть к услугам исповедницы. Действительно жаль. Останься ты прежним. Я бы мог многому тебя научить. Поверь, Мне было приятно общаться с тобой. Знаешь же, Ричард, мы ведь очень похожи, хоть ты этого и не осознаешь. Увы, мой мальчик, боюсь, ты пал жертвой первого правила волшебника. Не причиняй зла госпоже Келлин. Повторял Ричард. Прошу тебя, пожалуйста, если будешь послушным и сделаешь все, что я скажу. Я сдерживаю слова. Она будет жить в моем дворце как королева, ни в чем не зная отказа. Может, я даже превращу тебя в какую-нибудь симпатичную зверушку, вроде дрессированного пуделя. Я постилю тебе коврик в нашей спальне, чтобы ты смог убедиться во очио в правдивости отца Рао. Я даже, пожалуй, назову твоим именем наследника в благодарность за оказанную мне помощь. Ричард Таро красиво звучит. В этом есть своеобразная ирония, ты не находишь? Поступай со мной, как тебе будет угодно, только, пожалуйста, не причиняй зла госпоже Кэлин. Прошу тебя, скажи, что я должен сделать? Даркин Рао похлопал его по плечу. Не спеши, сын мой. Скоро я тебе всё скажу. А пока подожди здесь. Он отвернулся от коленопреклонного Ричарда и направился к Зэду. Рау медленно ступал вдоль кромки магического песка. Голубые глаза были прикованы к лицу старого волшебника. Под этим взглядом Зэд почувствовал себя совершенно опустошённым. Рау остановился и лезнув пальцы погладил ими бровь. Как твоё имя, старик? Задикузу Зарандер. Он скинул подбородок. Это я убил твоего отца. Даркинер аукивнул. А знаешь ли ты, достаточной Задикузу Зарандер, что волшебное пламя не только уничтожило моего отца. Известно ли тебе, что огненный шар опалил и меня тогда ещё ребёнка? И что я долгое время боролся со смертью, страдая от невыносимой боли, что у меня по сей день сохранились шрамы, как внутри, так и снаружи. Мне жаль, что я доставил страдания ребенку, кем бы он ни стал, но в данном случае я назвал бы это превентивным наказанием. А лицо Рао сохраняло прежнее приятное выражение, на губах играло улыбка. Мы проведем вместе много времени, и ты сможешь сам испытать всю боль, которую причини у мне тогда. Ты узнаешь, что это такое. Зед ответил ему взглядом полным горечи: не что на свете. не сможет сравниться с болью, которую я уже испытал из-за тебя. Даркин Раулизнул пальцы и отвернулся. Посмотрим, бросил он через плечо. Зэт беспомощно наблюдал, как Рау вернулся к Ричерду и встал перед ним. "Реча!" кричал Зэт. "Не помогай ему! Кален скорее бы умер, ва чем позволил обо тебе поступить так." Ричард поднял глаза на Даркина Рау. Я сделаю всё, что прикажешь, если ты не причинишь зла моей госпоже. Рау жестом велел ему подняться. Я дал слово, сын мой, но ты должен исполнить мою просьбу. Ричард кивнул. Прочитай мне книгу Сочтённых теней. Здёпошатнулся. Ричард повернулся к исповеднице. Госпожа Что я должен делать? Кэлен рвалась из-за рук Майко, не обращая никакого внимания на представленный гору кинжал и отчепно пыталась что-то прокричать, но кляп заглушал слова. Раздался мягкий, спокойный голос Рала: «Читай мне книгу сочтённых теней, или я прикажу Майко отрезать ей по одному все пальцы. Чем дольше ты будешь молчать?» Тем хуже придётся твоей госпоже. А Ричард в ужасе повернулся к Рао. Если тот, кто владеет шкатулками, не прочёл их слов сам, но услышал их из уст другого человека, подлинность переданного знания он может убедиться лишь с помощью исповедницы. Зэт опустился на землю. Как только Ричард произнёс первые фразы, у волшебника отпали все сомнения. Неповторимый слог древней магической книги. Никто из живущих не смог бы подделать его. Да, это действительно была книга сочтённых теней. Зэт не понимал, как могла книга попасть к Ричерду. Впрочем, теперь это уже не имело никакого значения. Первый день зимы станет первым днём владычества Раа. Даркин Раа победил. Отныне мир принадлежит ему. З сидел в полном оцепенении и внимательно слушал. Некоторые слова сами по себе обладали магическими свойствами, и никто, кроме рождённого с даром, не смог бы удержать их в голове. Эти слова старобатывали как спусковые крючки, полностью стирая из памяти всё содержание книги. Защита от непредвиденных обстоятельств, защита от случайного человека. Прочесть тайную книгу может любой, Но не всякому дозволено её запомнить, то, что Ричард спокойно произносил эти слова, доказывало, что он рождён для них, рождён магией и для магии. Как бы Ричард ни не ненавидел всё, что связано с магией, он был волшебником. Всё случилось по слову древних пророчеств. Несмотря ни на что, старик восхищался Ричардом, восхищался и скорбел о нём. Но главное ситово у нас собственное недомыслие. Он пытался сберечь Ричарда от сил, которые могли овладеть им, если бы только узнали правду. Рождённые с даром в первые годы жизни всегда уязвимы. Уязвимы, пока не окрепнут. Доказательство тому сам Даркин Рал. Вот почему Зет предпочёл ничему не учить Ричарда, не посвящать его в тайны волшебства. Старику казалось, что единственный способ защитить ребенка — утаить его от сил зла. Зэт и надеялся на то, что у Ричарда есть дар, и одновременно боялся этого. Он рассчитывал, что способности мальчика не проявятся до тех пор, пока тот не возмужает. И вот тогда-то, думал Зэт, у них будет достаточно времени, чтобы заняться тайной наукой. Волшебник терпеливо ожидал своего часа. понимая, что излишняя поспешность может стоить мальчику жизни, но всё оказалось пустою. Его осторожность не привела ни к чему хорошему. Зэт всегда чувствовал, что у Ричарда дар, что он исключительная личность. Все с кем Ричардо доводилось встречаться, понимали, что он не похож на других, исключительный, отмеченный магией. Валшебнику вспомнились долгие лесные прогулки в обществе Ричарда. Сколько незабываемых минут подарил ему этот мальчуган. Тогда Зэд впервые познал счастье, доступное большинству людей счастье иметь друга. Тем, кто посвящён в тайны магии, редко даётся такое. Обычно люди испытывают перед чародеями суеверный страх, смотрят на них с опаской, заискивают перед ними. Ричард искренне любил старика, доверяя ему и восхищаясь им. Славные это были времена, годы без магии, лучшие годы в его жизни. На глаза Зеда навернулись слёзы. Ричард спокойно и уверенно декламировал книгу. Судя по всему, он знал её в совершенстве. Зэд поймал себя на том, что гордится своим воспитанником, и сразу же горько пожалел о его даре. Большинство событий, упоминаемых в Тайной книге, уже произошло. Выросла змеиная лоза. Со шкатулок были сняты верхние покровы. Норал не останавливал и не торопил Ричарда, опасаясь, что тот, сбившись, пропустит что-нибудь важное. Время от времени Даркин Норал просил повторить несколько раз, желая убедиться, что всё понял правильно. Он сосредоточенно внимал словам книги о солнечных уголках. в лучах силе ветра день клонился к вечеру а ричард всё читал рау стоял подле него и слушал майкл не отнимал коленок от горго кэлен два охранника держали её за руки чейз застыл как изваяние зэт сидел на земле запертый в невидимой темнице волшебник понял для того чтобы открыть шкатулку рау понадобится много времени возможно это займёт всю ночь В книге Сочтённых теней говорилось о том, что претендент должен сначала начертать определённые магические фигуры. Так вот, зачем Рао понадобилось такое количество драгоценного песка? В сложном переплетении линий каждой шкатулке отводилось особое место, зависившее от числа теней, отбрасываемых ею в первых лучах зимнего солнца. Теперь Зэт понял, откуда взялось название книги. Все шкатулки один оказались на вид совершенно одинаковыми, но одна отбрасывала единственный столбец тени, другая два, третья три. Даркинорау прервал Ричарда и направился к биому кругу. Он легко и уверенно чертил на песке магические фигуры, многие из которых Зэт видел впервые в жизни. Стемнело. Рау приказал зажечь факелы и продолжил работу. Все стояли за таи в дыхании и молча привожали взглядами каждое движение его руки. Это было искусство, но руны подземного мира наполняли душу свинцовой тяжестью. Зед знал, что необычайно сложные узоры должны быть выполнены в надлежащем порядке и без единой ошибки. Каждая линия в должное время. Магическую фигуру нельзя ни поправить, ни стереть, ни начать заново. Любая опохоdnsть означает смерть. Зет знавал волшебников, которые годами изучали тайные символы, но так и не отважились начертать их на магическом песке. Рау казалось не испытывал никакой тревоги, а рука его была тверда, движения точны. Зет ещё никогда не встречал волшебника, обладавшего таким даром. По крайней мере, нас победил наилучший. С горечью подумал старик. Он не мог не восхищаться Даркином Раомом. Никогда прежде Зэт не был свидетелем подобного совершенства. Книга сочтённых теней утверждала, что претендент может открыть шкатулку в любой момент, но для того, чтобы определить нужную шкатулку, требуется безошибочно начертать сложнейшее переплетение магических фигур. Тот, кто вступил в игру, должен проявить все свои таланты. Зэд прочел много тайных книг и знал, что такова мера предосторожности против случайного невежды. Не будь этого, любой, прочитав книгу сочтённых теней, смог бы без особого труда сделаться во стиле мира. И тогда судьба всех живущих оказалась бы куда печальнее. Лишь посвящённому дозволено управлять людьми. Сам Зэд долгие годы посвятивший изучению магического искусства. Не было дау должными познаниями. Очевидно, Даркинорау всю жизнь ждал этого мгновения и готовился к нему. Сначала под руководством отца, а после своими силами. Зэт пожалел бы о том, что волшебный огонь, уничтоживший по низа, не спалил заодно и наследника дома Раов. Но по размышлении ещё подобную мысль недостойной. Всю долгую зимнюю ночь Даркинорау провёл за работой. К рассвету Весь песок был покрыт таинственными знаками. Пришла пора положить туда шкатулки, каждую в надлежащее место, дабы они вместили в себе великую мощь древней магии. Настал второй день зимы. С первыми лучами солнца Рау вновь перенес шкатулки Оудина на алтарь. Старый волшебник с изумлением отметил, что теперь они отбрасывают тени совсем в другом количестве. Свойства шкатулок изменились. "И ещё одна мера предосторожности", понял Зэд. "Следуя указаниям тайной книги, Даркинрау первый слева поставил шкатулку с одной тенью, второй с двумя тенями, и последний с тремя. Продолжай", приказал он, пожирая взглядом непроницаемо чёрной поверхности. Не колеблясь ни минуты, Ричард произнёс следующий абзац: Если ты должным образом следовал у каждому слова сей книги и тайн и верно исполнил все указания, ты достоин награды. Магия Одина готова покориться победителю. Итак, распоряжайся ею, как сочтешь нужным. Помни, одной тени недостаточно, чтобы поддержать жизнь играющего. Три тени больше, нежели могут вынести все живущие. Равновесие посередине. Одна тень за тебя. И одна за мир, которым ты будешь править во властью Одина. Две тени означают единый мир под единой властью. Открыв должную шкатулку, ты обретёшь награду. Дарк Генерал медленно повернулся к Ричерду. Дальше. Тот -то растерянно мигнул. Прав по своему выбору. Это конец. Должно быть что-то ещё. Нет, Магистр Рау, прав по своему выбору. Это конец. Последние слова. Рауль схватил Ричарда за горло. Ты выучил ее всю, всю книгу? Да, магистер Рауль. Рауль по багровел. Ты ужас! Шкатулка с двумя тенями несет смерть проигравшему. Я предупреждал тебя, что по крайней мере это мне известно. Я не угу. Каждое слово, произнесенное мною, правда, до последней буквы. Дарке на рау ражау руки. Я не верю тебе. Он кинул взгляд на Майкуа. Перережь ей горло. Ричард упал на колени. Пожалуйста, ты обещал. Ты сказал, если я сделаю, как ты велешь, то не причинишь ей зла. Пожалуйста, я сказал правду. Не сводя испутующего взора с лица Ричарда, Рау остановил Майкуа небрежным взмахом руки. Я тебе не верю. И если ты немедленно не скажешь всё как есть, я убью твою госпожу. Нет, испуганно воскричал Ричард. Я сказал правду. Я не могу ничего изменить, это будет обман. Последний шанс, Ричард. Выбирай. Или ты скажешь правду, или она умрёт. Я не могу больше ничего сказать, рыдал Ричард. И это будет ложью, клянусь, магистр Рау, я говорю правду и только правду. З поднялся на ноги. Он медленно оторвал взгляд от стального клинка, приставленного к горлу Келин, от черепа раскорытых зелёных глаз матери из поветницы, и посмотрел на Даркина Рауа. Очевидно, тот почерпнул какие-то обрывочные сведения из другого источника тайных знаний, сведения, противоречащие тому, о чём говорилось в книге Сочтённых теней. С подобными несовпадениями рано или поздно приходилось сталкиваться любому волшебнику. И того, кто познал искусство магии, этим не удивишь. Согласно неписаному закону, предпочтение в таких случаях оказывалось книге, посвящённой данному вопросу. Попытки поступить иначе всегда влекли за собой роковый исход. В душе Зэта пробудилась безумная надежда. Что если Раун не осведомлён на этот счёт, и невежество погубит его? На лице Даркина Рау снова появилась улыбка. Он лизнул кончики пальцев и провел уми по бровям. "Ладно, Ричард, довольна. Я просто должен был убедиться, что ты не солгал. Нет, магистер Рау, коленуться жизнью у госпожи Келлен. Каждое сказанное мной слово правда." Даркина Рау кивнул и сделал знак Майку. Тот послушно опустил нож. Келлен без силно закрыла глаза, по щекам ее бежали слезы. Рао повернулся к шкатулкам и вздохнул глубоко и удовлетворённо. Наконец-то, прошептал он. магия одна моя. Зэт не мог ничего разглядеть за спиной Рао, но знал, что тот поднял крышку на средней шкатулке. Старый волшебник мог судить об этом по заигравшем вокруг ярким бликам. Заотисти свет казавшийся густым и неимоверно тяжёлым. Нихотя поднялся из шкатулки и завис над магистром Рауом. Рау повернулся. На лице его играла божественная улыбка. Он слегка приподнялся над землей, распростер руки и величаво поплыл к центру песчаного круга. Мерцающее Оболо к следовало за ним, повторяя каждое движение нового восторгина мира. Когда Рау остановился, Оболо к стало медленно вращаться вокруг него. Благодарю тебя, сын мой, торжественно произнёс Дарк Нарау, обращаясь к Ричарду. Благодарю за то, что ты вернулся и помог отцу Рао. Ты получишь награду. Я умею держать слово. Сегодня, сынок, ты вручил мне ключи от мира. Отныне он мой. Я чувствую это во всем своим существом. О, Ричард, ты представить себе не можешь, насколько это чудесно. Ричард никак не отреагировал на благодарственную речь. Взгляд его казался пустым и бессмысленным. Зэт опустился на землю. Всё кончено. Неужели Ричард не понимает, что натворил? Как мог искать истины, отдать магию Одина Даркину Рао, позволить ему править миром? А вот как Ричарда коснулась исповедница. Тут нет его вины. Он утратил волю, а Кэлен была лишена возможности приказать ему. Злость прошла. Старый волшебник простил Ричарда. Если бы у Зеда сохранилась магическая сила, он не колеблясь вдохнул бы свою жизнь в волшебный огонь. Но здесь, во владениях Даркина Рао, он был беспомощен. На него навалилась безмерная усталость. Сейчас, как никогда прежде, Зэт чувствовал себя немощным и старым. Он знал, что уже не успеет сильнее состариться, но не из-за себя горевал волшебник. Душа его болела за всех невинных. А мытый золотым сиянием рау полно поднялся ещё на несколько футов. По лицу его буждалась счастливая улыбка, в глазах светилось торжество. Он в экстазе опустил веки и запрокинул голову. искрящееся золотое облако медленно вращалось вокруг востелина мира. Между тем магический песок менял окраску. Сделавшись золотистым, он продолжал темнеть, пока не обрел цвет жженого сахара. Сияние окружавшее Даркина Рау приняло янтарный оттенок. Рау открыл глаза. Улыбка его увяла. Песок покрылся черной рябью. Земля задрожала. Ричард с победным видом направился к мечу истины. Он прошел несколько шагов и подобрал волшебное оружие. Таившийся в клинке гнев магии мощным потоком устремился ему в жилы и зажёгся в глазах. Зет поднялся. Облако, окутавшее Рауа, стало безобразно коричневым. Голубые глаза магистра изумлённо раскрылись. Из недр земли донёсся глухой рёв. Чёрная глоть магического песка раскололась, из неё вырвались длинные языки фиолетового пламени, которые тут же потянулись к поигравшему. Рау взкрикнул и отчаянно забился, пытаясь вырваться из пуд. Ричард застыл на месте, не в силах оторвать глаз от этого зрелища. Грудь его тяжело вздымалась. Невидимые стены, так долго окружавшие Зеда, рухнули в одночастье. Рука Зеда упала на рукоять боевого меча. Выхватив оружие, страж границы кинулся к Кэлен. На встречу выступили охранники. Майкл побледнел, ничего не понимая, он уставился на Чейза. Тот в мгновение ока заколол одного из охранников. Кэлен оптим со всей силы ударил Майка под дых и вырвало у него кинжал. Оставшись без оружия, Майкл безумным взором обвел сад жизни, выискивая пути к отступлению. Недолго думая, он помчался вниз по дорожке и скрылся за деревьями. Чейз налетел на второго стражника. Оба покатились по земле, хрипя от напряжения и ярости. Каждый стремился подметь под себя противника. Раздался предсмертный вопль. Чейз, как ни в чем не бывало, поднялся на ноги и стряхнул с себя грязь. Бросив взгляд на Даркина Раоа, страж границы пустился в догонку за Майком. З этого увидел Крэмгоза промелькнувшее среди листвы белое платье Келин и приметил в какую сторону убежала исповедница. Старый волшебник, как зачарованный, стоял рядом с Ричардом. Его взгляд был прикован к даркину орао, рванувшемуся из тисков магии Одина. Холодная фиолетовая пламя крепко держало его над чёрной бездной. Ричард! Истошно возопил орао. Ричард, сынок, что ты наделал? Ричард шагнул к песчаному кругу. Ничего, магистр, Рал, ответил он самым невинным видом. Всего лишь сказал тебе то, что ты сам хотел услышать. Но это было правда? Ты не переврал ни единого слова? Ричард покачал головой. Нет. Всё, что я сказал, записано в книге сотчтённых теней. Всё до единого слова. Просто я выпустил большую часть последнего абзаца. Будь осторожен. Действие шкатулок изменчиво. Оно зависит от намерения. Если желаешь сделаться воистилинным мера, дабы помогать другим, переставь шкатулку вправо. Если хочешь покорить всех своей воле, переставь шкатулку влево. Правь по своему выбору. Твои сведения были верными. Шкатулка с двумя тенями принесла тебе смерть. Но ты должен был сказать мне всё. Тебя же коснулась исповедница, Ричард обнялся. В самом деле, первое правило волшебника, первое и самое главное, тебе следовало бы получше защититься от него. Такова цена самонадеянности. Я признал свою уязвимость. Ты нет. Мне не понравился предложенный тобой выбор. А поскольку следуя твоим правилам я победить не мог, пришлось подумать и изобрести парочку новых. В книге сказано, что убедиться в подлинности переданного знания ты можешь лишь с помощью исповедницы. Тебе только казалось, что ты выполнил это условие. Первое правило волшебника. Ты поверил, потому что хотел поверить. Я побил тебя. Этого не может быть. Да это попросту невозможно. Каким образом тебе удалось найти средство? Ты сам учил: всё на свете, в том числе и магия, имеет оборотную сторону. В мире нет ничего, сказал ты, что не имело бы оборотной стороны. Постарайся обрести полноту восприятия. Ричард медленно покачал головой. Не следовало тебе учить меня чему-то, если ты не хотел, чтобы я это знал. Но ну, а коли ты передал мне знание, Я волен использовать его как пожелаю. Спасибо, отец Арау, что научил меня самому главному как стать возлюбленным Келен. Лицо Даркина Рау исказилось от боли. Он смеялся и плакал. Ричард оглянулся. Где Келен? Я видел, как она направилась вон в ту сторону, ответил Зэт, указывая длинным костлявым пальцем. Ричард воложил меч в ножны и бросил взгляд на Даркина Рао, продолжавшего отчаянную борьбу с фиолетовым поомением. "Прощай, отец Рао. Мне нет нужды смотреть на твою агонию. Уверен, ты умрёшь и так". "Ричард!" завопил Рао ему вслед. "Ричард!" Старый волшебник один остался с Даркином Рао. Он смотрел, как прозрачные пальцы дыма обвивают белые одежды накрепко связывая неудавшегося востя лина мира, Зэт шагнул вперёд. Голубые глаза переметнулись на старика. Ты победил меня, Зэди Кузу Зарандер, но победа твоя не окончательна. Сама надеен до последнего вздоха, рау улыбнулся. Скажи мне, кто он? Искатель, ответил Зэт недоумённо пожав плечами. Даркин рау Привозмогая боль, Харипоза смеялся. Он ведь твой сын? Ну что ж, по крайней мере, меня победи уроджённый с даром. Я знаю, ты его отец. Зэт покачал головой, его губы скривились в печальной улыбке. Он мой внук. Ты ужас. Для чего же тебе потребовалось набрасывать на него сеть, скрывающую имя отца? Я окутал Ричарда сетью лишь потому, что хотел скрыть от него имя голубоглазого подонка и сносившего его мать и подарившего ему жизнь. Брови Даркена раува взметнулись вверх. Твою дочь убил квот. Отец говорил мне. Всего лишь маленький трюк. Я должен был оградить ее от опасности. Запомрачнел. Э, даже не знал, кто она такая, но всё равно надругался над ней и сам того не желая даровал ей счастье. Ты оставил ей Ричарда. Я его отец, в ужасе прошептал Рау. Да, когда ты износил его мою дочь, я понял, что не смогу наказать тебя. Я хотел только одного защитить еу держит её мы перебрались в Вестуандию там моя дочь встретила молодого вдовца на руках которого после смерти жены остался сынишка Джордж Сайфер был хорошим добрым человеком я гордился тем что у меня такой зять Джордж знал правду но это не помешало ему любить Ричарда как родного сына но о том кто я такой Он даже не догадывался. Это было надёжно скрыто с помощью чар. Я мог бы возненавидеть Ричарда за то, что он твой сын. Но разве этот малыш был виновен в преступлениях своего отца? Я полюбил его таким, каков он есть. Ты не находишь, что он настоящий мужчина? Тебя победил тот самый наследник, о котором ты так мечтал. Наследник, рождённый с даром это редкость. Ричер Сайфер, истинный искатель. Кровь Ралов смешалась в его жилах с кровью Зарандаров. С пыльчивостью и склонностью к насилию, уравновешенной в нём способностью к любви, пониманию и прощению. Вокруг Даркина Рауа мелькали чёрные тени магии Одина. Корчись от боли, он становился всё прозрачнее и прозрачнее, как дым. подумать только дом равов породнился с домом зарандаров а всё-таки он мой наследник значит в каком-то смысле я победил прохрипел рау зэт покачал головой ты проиграл проиграл по всем статьям свет и тьма смешались и закружились в ревущем вихре земля содрогнулась Черный, как деготь магический песок, птино во водафород, вращающийся над бездной. Звуки мира живых и царство мертвых слились в единый ужасающий вой. До Зеда донесся гулкий, пустой голос Даркина Раоа: «Читай пророчество, старик. Из них ты узнаешь, что для меня еще не все потеряно. Я посредник.» Нестерпимая яркая вспышка на мгновение ослепила Зеда. Волшебник прикрыл глаза рукой. Снот раскалённых до белого лучей поразил стеклянную крышу и выстрелил в небо. Второй пучок упал в чёрные гаубины. Раздался поразительный визг. От невыносимого жара задрожал воздух. Сад жизни озарился мертвенным белым сиянием. Наступила тишина. Z осторожно открыл глаза. Магический песок исчез. Там, где только что была бездонная воронка, остался ровный круг голой земли. Пролом между двумя мирами закрылся. По крайней мере, Z хотел надеяться, что это действительно так. Волшебник ощутил, как в него вновь вливается сила. Хозяин дворца пропал, и защищавшая его магическая фигура утратила своё значение. Зэт встал перед алтарём, взвёл руки к небесам и закрыл глаза. Я снимаю все заклятия. Отныне я тот, кем был прежде. Заеди Кузу Зарандер, волшебник первого ранга. Пусть все узнают об этом и обо всём остальном тоже. Народ Кары был связан с домом Рау в давними узами. выкованными магией тех, кто правил страной. Цепь намертво приковала народ Харры к дому Раув, и дом Раув к людям этой страны. Теперь, когда заклятие исчезло, многие почувствуют эту связь и поймут, что Ричард новый магистр Раув. Придётся Зэду рассказать ему, кто его настоящий отец. Только не сегодня. Сначала он подыщет слова. Ему многое придётся рассказать, но Не сегодня. Ричард нашёл Кэлен на пустынной площадке для посвящений. Исповедница стояла на коленях у края бассейна. Вокруг шеи у неё всё ещё висела сдвинутая с лица повязка. Опущенные плечи содрогались от рыданий. Длинные волосы волнами струились по спине. Кэлен подалась вперёд, крепко сжала обеими руками кинжал и приставила остриё к груди. А Ричард подошёл к ней и остановился. коснувшись складок блестящего белого платья, не делу этого, прошептал он. Я должна, я люблю тебя, милый. Простонал Кэйлен. У духи, я коснулась тебя волосью исповедницы. Лучше умереть, чем быть твоей госпожой. Ценой моей смерти ты обретешь свободу, и нового пути нет. И она вновь зашлась в рыданиях. Поцелуй меня на прощание и уходи. Не хочу, чтобы ты при этом присутствовал. Нет, Кэлен скинул на него глаза. Что ты сказал? Недоверчиво переспросила она, Ричард упор руки в бока. Я сказал нет, никаких поцелуев. Ты только посмотри на себя. И чего это тебе взбрело в голову разукрасить лицо дурацкими молниями? Да я чуть со страху не умер, когда тебя увидел. Пока ты так размалёвана, о поцелуях не может быть и речи. Кейлин Ашарашина возрылась на него. Я же коснулась тебя своей властью. Ты не можешь мне ни в чём отказать. Ричард подсел поближе и деловито развязал болтавшийся у неё вокруг шеи кляп. Значит так. Ты велела мне поцеловать тебя. Он смочил тряпку в воде. А я сказал, что не стану этого делать, поскольку твой боевой раскрас наводит на меня ужас. Он осторожно протёр лицо Келин. По-моему, единственное верное решение смыть эти штуковины. Келин не сопротивлялась. Закончив свой труд, Ричард отшвырнул кляп. Он, заглянув в широко распахнутые зелёные глаза, встал перед Келин на колени и нежно привлёк её к себе. "Ричард, я обратила против тебя магическую силу. Я чувствовала это, я слышала это, я видела это". А ты остался прежним. Так не бывает. Объясни мне, почему магия не проботила тебя? Потому что я был защищён. Защищён чем? Любовью. Я понял, что люблю тебя больше жизни, что готов принять всё, даже жалкую участь раба, только бы никогда с тобой не расставаться. Я хотел одного посвятить тебе свою жизнь и во имя любви готов был пожертвовать всем и вот осознав как сильно я люблю тебя как жажду несмотря ни на что принадлежать тебе я понял магия против меня бессильна что может изменить какое-то прикосновение если я и без того предан тебе меня коснулась твоя любовь и в ней я обрёл защиту я верил всем сердцем ты чувствуешь то же самое у меня не было страха Усомнись, я хоть на мгновение, магия тут же атаковала бы трещину и завладела мной. Но я забыл, что такое страх. Я люблю тебя, и любовь моя цельна и безупречна. Она защитила меня от магии. Кэлен одарила его своей особой улыбкой. Правда? Совсем никаких сомнений? Рич чертобнул в ответ. Ну, если совсем честно, то увидев тебя в боевом раскаре, я порядком струсил. Я не знал, что могут означать эти жуткие молнии, а потому схватился за меч. Убивать тебя, разумеется, я не хотел. Мне просто надо было выиграть время, чтобы подумать. Но я понял, что это не важно. Ты прежняя Кэлен, и я люблю тебя, как и раньше. Остальное не имеет значения. Больше всего на свете я хотел, чтобы ты коснулась меня. Ведь тогда я бы смог доказать тебе мою безмерную преданность и любовь. Но ну, а потом мне пришлось устроить спектакль с сорданиями и заламыванием рук. Извини, но иначе бы нам не удалось остановить Рао. Этот боевой окрас означает, что я тоже пожертвовал всем ради тебя, прошептала Кэлин, обнимая его. Они стояли на коленях, тесно прижавшись друг к другу, и Ричард целовал её на его так, как уже делал это тысячи раз в своих снах и грёзах. Ричард целовал возлюбленную до тех пор, пока у него не закружилась голова, а потом целовал ещё и ещё, не обращая никакого внимания на изумлённые взгляды случайных прохожих. В объятиях Келин Ричард потерял всякое представление о времени. Наконец, вспомнив о старом волшебнике, он встал с каменных плит и помог подняться Келин. Ричард нежно обнял девушку за талию, таскал его голову ему на плечо. И они побрели в сад жизни. Они остановились перед резными дверями, поцеловались ещё раз и вошли в сад. Зет стоял перед алтарём, задумчиво поглаживая подбородок. Кэлин упала перед волшебником на колени и прижалась щекой к его руке. "Зет, он любит меня. Он сумел победить магию. Зет, он отыскал способ". Долго же он провозился с этой задачкой, проворчал старик. Каэлен поднялась с земли. Ты что, знал, как это сделать? Её вопрос возмутил Узеда. Конечно, знал. Я волшебник первого ранга. И ты ничего не сказал нам? За это уобнулся. Скажи я вам хоть слово, и фокус бы не удался. В любом знании всегда скрыто зерно сомнения, а где сомнение, там и неудача. Чтобы спастись от магии исповедницы, необходимо полностью отказаться от своей воли, поставить на карту всё. Ричер должен был пойти на это сам, добровольно, бескорыстно и без оглядно, иначе бы у него ничего не вышло. Похоже, тебе известно многое. Келена задумчиво нахмурилась. Но мне ещё ни разу не доводилось слышать историй подобных нашей. Скажи, Такое уже бывало? З потёр подбородок и устремил взор куда-то в даль. Но, ну, насколько мне известно, до вас такое произошло лишь однажды. Он сурово посмотрел на влюбленных. Но вы должны пообещать, что никому ничего не расскажете. Очень больно и тяжело молчать, когда на твоих глазах страдают люди. Я сам долго выступал в этой роли. Не имея возможности помочь вам, запомните самое главное. Если хоть один человек услышит от вас, как всё было на самом деле, тайна перестанет быть тайной, и тогда у тех, кто ещё не родился, не останется ни единого шанса, ни единого. Такова насмешка магии. Тот, кто не готов принять поражение, никогда не достигнет успеха. Отныне на ваши плечи ложится тяжкий груз. Вы не сможете помочь советом никому из ныне живущих, но своим молчанием вы сохраните надежду для будущего. Обещаю, тихо сказал Окелен. Обещаю, повторил Ричард. Да, Зет. А что у нас с Даркином Рао? Всё кончено? Он уже мёртв? Зет как-то странно взглянул на него. Даркин Рао мёртв. ответил волшебник и крепко сжал костлявыми пальцами плечо своего воспитанника. "Ты сделал всё правильно, Ричард. Никогда не видел такого представления. Я чуть с ума не сошёл от ужаса". Ричард не смог сдержать самодовольной улыбки. "Ничего особенного. Так, маленький трюк". Залохмаченная седая шевелюра придавала волшебнику диковатый вид. "Больше, чем трюк, мой мальчик". и куда больше, чем маленький. Послушались шаги. Обернувшись, Ричард увидел Чейс, за которой тащил за шиворот упиравшегося Майкола. Судя по обтрёпанному костюму первого советника, можно было предположить, что ему досталось, и досталось основательно. Чейс подтолкнул пленника вперёд и заставил встать перед Ричардом. Увидев брата, Ричард нахмурился. Майкол скинул голову и с вызовом посмотрел на него. Не стоит так обращаться со мной, братишка. Тон То его, как всегда, был снисходительным. Ты сам не знаешь, во что ввязался. Это дело государственной важности. Пытаясь объединить все страны, я выступал за мир и работал на благо нашего народа. Ты же навлек на соотечественников новые страдания, от которых они были бы избавлены под мудрым волой чеством Даркена Рала. Ты галопец, братишка. Ричард вспомнил все испытания, выпавшие на его долю, подумал о том, что пришлось вынести Зэду, Чейзу и Келен. Перед его мысленным взором прошла череда знакомых лиц. Он никогда не увидит их в живя. Все эти люди погибли от руки Даркина Раула и его приспешников. А сколько их было на самом деле, тех, кто так и не дожил до победы? Он думал о страданиях, жестокости и зверствах. обо всех тех ранах, процветавших под властью Рала, а тех, кого ему пришлось убить в этом беспощадном сражении. И он ощутил боль и горечь, вспомнив всё, что вынужден был совершить. В воздухе раздался протяжный звон. Искатель обнажил меч. Волшебный клинок упёрся в горло предателя. Майкл выпучил глаза, а Ричард наклонился к брату: "Отдай мне салют побеждённого, Майкл". Майкл побогравел. Лучше умереть. А Ричард выпрямился и понимающе кивнул. В какой-то мгновении он пристально смотрел в глаза брату, потом убрал меч. Искатель подавил гнев. Он хотел, чтобы клинок побелел в его руках, но ничего не вышло. Меч скользнул обратно в ножны. Рад видеть Майкл, что хотя бы в одном мы схожи. Каждый из нас готов умереть за свои убеждения. Ричард перевёл взгляд на большой серповидный топор, притороченный к поясу старожи Границы. Глаза его скользнули вверх к суровому лицу Чейза. "Казни его", тихо сказал Ричард. "Голву отдай его личной охране. Скажи, что он казнён за измену родине, по моему приказу. Вестлуандии придётся найти нового первого советника". Чейз схватил Майкла за волосы. Тот с криком упал на колени, отдавая салют побеждённого. "Ричард, прошу тебя, я твой брат, не делай этого, останови его. Я виноват перед тобой, прости меня. Я был неправ. Пожалуйста, Ричард, прости меня!" Ричард посмотрел на брата, стоявшего перед ним на коленях, и сжал кулаки Edgeau. Руку пронзила жгучая боль. Он терпел её, вспоминая долгий путь, пройденный от затерянного в ленивом лесу маленького домишки. До сада жизни в о дворце Рао яркие видения мелькали одно за другим. Даркенрау рассказал тебе, что собирается со мной сделать. Ты знал. Ты знал, что должно было случиться со мной, но тебя не беспокоило моя участь. Это имело для тебя значение лишь постольку, поскольку помогало достижению собственной корыстной цели. Я прощаю тебя, Майкл. Прощаю за всё, что ты со мной сделал. Майкл облекченно вздохнул. Ричард напрягся. Но я не вправе простить остальное. Из-за твоих мелких амбиций множество людей поплатились жизнью. Ты будешь казнён за эти преступления, не за те, что совершил против меня. Чейс потащил Майкла из сада. Тот кричал и плакал. Ричард с болью смотрел ему вслед. Реакция брата вызвала у него дрожь. Зэд положил ладонь поверх сжимавшей Эйджел руки Ричарда. "Отпусти это, мой мальчик". Душевная боль, захлестнувшая Ричарда, была настолько сильна, что он забыл о боли физической, причиняемой Эйджелом. Ричард посмотрел на Зэда, и врачёл в его глазах то, чего никогда не видел прежде разделённое сострадание. Он выпустил Эйджел. Глаза Келли нарасширились. Ли Чар, ты должен это хранить? Пока да. Я дал обещание той, которую убил. Она помогла мне понять, как сильно я люблю тебя. Даркин Рау рассчитывал, что она меня сломает, а она научила меня тому, как победить его. Если бы я сейчас выбрался у Эйджел, я отрёкся бы от того, что живет у меня внутри, от самого себя. Кэлен взяла его за руку. Я не в состоянии понять тебя. но со временем все придет. Ричард окинул взглядом сад жизни. Смерть Даркина Рауа, смерть отца. Правосудие свершилось. Отец. Ричард вновь ощутил боль утраты. Что ж, во всяком случае он исполнил свой долг. Он не забыл ни единого слова тайной книге. Отец может покойиться с миром. Зед оправил складки длинного балахона. О духе. Неужели во всём огромном доме не найдётся для гостей кусочка хлеба, проворчал шеф-ник. Ричард засмеялся, взял друзей под руки и повёл в ту самую обеденную залу, куда он когда-то сопровождал Денну. Казалось, смерть хозяина не затронула привычного распорядка жизни. Обитатели дворца, как ни в чём не бывало, сидели за столиками. Ричард выбрал уютное местечко в самом углу залы. к вновь пришедшим тут же подбежали слуги. На подносах аппетитно дымились чаши, наполненные пряным супом, стояли блюда с рисом и овощами, черный хлеб и сыр. Удивленные, но улыбающиеся слуги еще долго продолжали носить еду к их столику, а порядком проголодавшийся волшебник неустанно пустошал тарелку за тарелкой. А Ричард надкусил омтик сыра и, скривившись, скинул его на стол. Что случилось? Понятересовался З. Это самый отвратительный сыр, какой мне когда-либо доводилось есть. Вкус прямо-таки тошнотворный. З поднял омтик, повертел его в руках, понюхал и резко на у попробовать. Самый обыкновенный сыр, мой мальчик. Волшебник пожал плечами. Прекрасно, тогда ешь его сам. З не стал отказываться. Ричард Текеллен. Быстро покончили с закуской, и оба и смотрели на старика. Наконец Зету удовлетворённо отодвинул последнюю тарелку, и они отправились на прогулку по народному дворцу. Загудел колокол, созывающий на посвящение. Долгий перезвон, многократно оттороженный эхом, заполнил собой все залы и коридоры. Обитатели дворца поспешно устремились к площадкам и, прикнувшись на колени, начали на распев повторять форму у посвящения. Подобное зрелище явно не вызывало восторга у матери исповедницы. Ричард подумал было, что не мешало бы отменить этот ритуал, но потом решил, что главное он уже сделал. Друзья покинули мрачные дворцовые лабиринты. Яркие лучи зимнего солнца на мгновение ослепили их. Лестница, высеченная в камне, спускалась в огромный крепостной двор. Подойдя к краю обрыва, все трое замерли. Внизу виднелось несметное количество народа. У Ричарда вырвался удивлённый возглас. Двор был заполнен воинами, тысячи солдат, шеренга за шеренгой, выстроились перед Ричардом и застыли по стойке смирно. Впереди у самого подножия лестницы стояла личная охрана первого советника, носившая раньше, до вступления Майкла в должность, почётное звание вестуанской внутренней гвардии. Ветер играл желтыми знаменами, щиты и палцы блестели на солнце. Позади гвардейцев виднелось грозное висланское войско, а дальше бесчисленные силы дхары. Самым первым, сложив руки на груди, стоял Чейз. Старож границы Чюрез взирал на старого друга. Рядом с Чейзом торчал врытый в землю кол с отрубленной головой Майкоа. Царившая вокруг тишина потрясла Ричарда. Зэт решительно подтолкнул его вперёд. Кэлин, сжав его локоть и держась очень прямо, пошёл рядом, минуя длинные пролёты и широкие лестничные площадки. Чейз смотрел Ричарду прямо в глаза. Ричард заметил уречал. Правой рукой девочка крепко держалась за штанину Чейза, левой сжимала свою сару. С другой стороны в куку уцепилась оручонка Сидина. Едва завидев Кэлен, Сидин отпустил Куку и помчался к ней. Кэлен, смеясь, подхватил мальчонку на руки. Он обнялся с Ричардом и возбужденно затараторил что-то на своем языке. Кэлен прижало малыша к себе, пошептало с ним и, опустив на землю, взял за руку. Капитан внутренней гвардии выступил на шаг вперед. Искателя Ричард, внутренняя гвардия Вестландии построена и готова принести тебе присягу верности. Командующее войско встал рядом с капитаном. Как и вестфальское войско, как и сила Тхары, Эхоматозвался Тхарянский пауководец. Ричард анимел. Во душе его поднялась волна гнева. Никто никому не будет присягать на верность, и уж тем более мне. Я лесной проводник и ничего больше. Зарубите это на носу, лесной проводник. Ричард окинул взором море голов. Все взгляды были порикованы к нему. Он посмотрел на насаженную на коал окровавленную голову Майкла и на мгновение прикрыл глаза. Потом повернулся к воинам внутренней гвардии. Похороните его и голову, и тело. Никто не сдвинулся с места. Сейчас же гвардейцы подскочили на месте, отдали честь и поспешно бросились выполнять приказ. Ричард обратил взгляд на застывшего перед ним дгарянского полководца. Разошли те вестовых. Со всякой враждой покончено. Война прекращена. Проследите, чтобы воржённые формирования были отозваны по домам. Все оккупационные войска выведены. Каждый воин, совершивший преступление против мирных жителей, неважно, рядовой это или генерал, должен предстать перед судом. И если вина его будет доказана, Он понесёт законное наказание. Жителям Средиземных земель необходимо оказать помощь с продовольствием. Ответственность за это возлагается на войска Атхары, отныне каждый имеет право разводить огонь. Если воины, с которыми вы столкнётесь, не согласятся последовать приказу, вам придётся убедить их. Ричард указал на командующего вестуанским войском. Соберите отряды и помогите им. Вместе вы будете представлять достаточно грозную силу, чтобы с вами считались офицеры. Недоумённо возрились на Ричарда. Он наклонился и тихо добавил: "Кроме вас никто не в состоянии с этим покончить". Воины прижали к груди куаки и поклонились. Дахарианский полководец поднял на Ричарда глаза. Взгляды их встретились. "Слушаюсь, магистр Рау", Ричард удивлённо посмотрел на офицера. но решил, что тот назвал его магистром Раун по старой привычке, и не стал задавать лишних вопросов. Он заметил стражника, стоявшего несколько поодаль, того самого, что нёс караул неделю назад, когда Ричард покидал народный дворец. Он тогда предложил путнику коня и предупредил его о драконе. Ричард жестом подозвал к себе стражника. Тот вышел вперёд и встал на вытяжку, встревоженно глядя на него. Тут есть одна работа, Стражник молча ждал. Мне кажется, ты справишься с ней лучше остальных. Я хочу, чтобы ты собрал всех морцид, всех до единой. Да, Ваше милость. Воин побледнел. Все морцид будут казнены до захода солнца. Нет, я не желаю, чтобы их казнили. Что я должен с ними сделать? В замешательстве спросил стражник. Ты должен уничтожить ихейджевы, все И я не хочу больше видеть ни одного Эйджела. Ричард поднял тот, что висел у него на шее. Кроме этого, затем ты найдешь для них новые платья. Их одеяние сожги. Со всеми Мордсид следует обращаться с добротой и уважением. Глаза стражника полезли на лоб. С добротой? – пробормотал он. И и и с уважением? Да, именно это я и сказал. И им нужно подыскать какое-нибудь полезное дело. Морци должны научиться обращаться с людьми так же, как обращаются с ними с добротой и уважением. Я не знаю, как именно ты этого добьёшься. Придётся тебе подумать. Ты похожа не глупая, малый. Договорились? Сторожник нахмурился. Э, если они не захотят измениться? Аричер сверкнул глазами. Скажи всем морцит, что если они предпочтут следовать прежним путям, то в конце их будет ждать искатель с белым мечом истины. Воин Обнуса приложил к сердцу сжатый кулак и порывисто поклонился. "Эйчарт", акликнул волшебник. "Эйджее пораждение магии, их не так-то просто уничтожить. Тогда помоги, Мозет, помоги уничтожить эйджее или запрятать их получше". В общем, тебе решать. За это убнулся. Буду рад помочь в этом деле, мой мальчик. Он заколебался, провёл костлявым пальцем по подбородку и негромко спросил: "Речард, ты действительно думаешь, что всё это сработает? Я имею в виду вывод войск и помощь Вестландского войска. Ты думаешь, этого достаточно? Может и нет?" Но ты лучше не рассказывай никому о первом правиле волшебника, пока все не вернутся по домам. Потом ты восстановишь границы, и мы опять окажемся в безопасности, и с магией будет покончено. Сверху донёсся громовой рёв. Ричард задрал голову и увидел Скарлетт. Драконица медленно спускалась по спирали, готовясь приземлиться у подножия лестницы. Гвардейцы вопя и спотыкаясь, бросились в рыспную Скарлетт спланировала на каменные плиты перед Ричардом, Кэлен Зедом и двумя детишками. Ричард, Ричард! Прокричал дракониха, прыгая с ноги на ногу. Огромные крылья дрожали от возбуждения. Красная голова метнулась к нему. Яйцо проклюнулось. Там, там, там такой прекрасный малыш. малыш. Ну, ну совсем как ты говорил. говорил. Давай, Давай полетим к гнезду. Я, я хочу, чтобы я ты сам полюбовался на моего дракончика. дракончика. Он, он такой сильный, Гершу пари, пари не пройдет и месяца, как он научится летать. Тут Скарлет наконец обратила внимание на гвардейцев. Она повернула голову, обводя собравшихся критическим взглядом, затем обратилась к Ричарду. О духи, опять связался с целым войском? Тебе подсобить? Как насчет драконьего пламени? Нет, нет, Скарлет, с улыбкой ответил он. Все нормально. Ну, ну тогда, тогда забирайся. Я отнесу, отнесу тебя к малышу. Ричард обнял Кэлин за талию. Если ты возьмёшь Экелин, я буду счастлив отправиться с тобой. Скарлетт оглядела исповедницу с головы до пят. Если, Если она, она с тобой, она желанная гостья. Ричард сказал Экелин: "А как быть с Сидином? Везлоны Сведлин с ума сходят от беспокойства". Зелёные глаза всдвились глубокими и серьёзными. Кэлен приник к нему и прошептал: "И у нас осталось незаконченное дело в доме духов. Думаю, там до сих пор лежит то самое яблоко". Рука Кэлен ещё крепче обвила его талию. Уголки губ слегка дрогнули. Ричард узнал эту улыбку, и у него перехватило дыхание. Он с трудом оторвал глаза от возлюбленной и посмотрел на Скарлетт. Когда Даркин -э Рау летал с тобой в племетины, он похитил твоего ребёнка. Его мать тоскует, как ты тосковала о своём дракончике и жаждет вернуть сына. Ты не отнесёшь нас туда после того, как мы навестим твоего малыша. Большой голос Карлет уставился на Седина. Я вполне могу понять беспокойство его матери. Решено. Забирайтесь. Зэ шагнув вперёд и подбоченившись, стал перед драконницей. Э ты позволишь человеку летать тебе? с мнением спросил волшебник. Ты, красный дракон, ты отнесёшь его туда, куда он пожелает отправиться? Скарлетт пыхнула на волшебника дымом, вынудив его отступить на шаг. Человеку нет. Но это искатель. Для него я бы полетела куда угодно, хоть в подземный мир. Ричард, хватаясь за гривню драконихи, забрался ей на шею. Кэлен передала ему Сидина. Он посадил малыша себе на колени и протянул руку Кэлен. Та устроилась позади, обхватив Ричарда руками, положила голову ему на плечо и крепко прижалась к нему. Ричард наклонился к волшебнику. Береги себя, друг мой. Он одарил старика широкой улыбкой. Тичий человек будет счастлив, когда узнает что я всё-таки решился взять жену из племени Тины. Где тебя искать? Зэт поднял тощую руку и до ружевки хлопнул Ричарда по лодыжке. "Вэйдин Дрилли, приходи, когда будешь готов". Ричард бросил на волшебника взгляд, исполненный решимости, и нагнулся ещё ниже. "И тогда мы поговорим. Это будет долгий разговор. Я надеюсь". Обноуса Зэт Ричард подмигнул Речел, помахал рукой Чейзу и легонько шлепнул по красной чешуйке драконихи. Вперед, мой друг! Скарлет с ревом выпустил стол пламени и поднялась ввысь, унося ликующего Ричарда. Зед глядел им в след до тех пор, пока дракон не обратился в едва заметную красную точку. Волшебник постарался унять беспокойство. Чейз погладил по головке Речел, потом скрестил руки на груди. И приподняв бровь, посмотрел на волшебника. Для лесного проводника он отдаёт слишком много приказов. Что верно, то верно, рассмеялся Зэд. По каменным ступеням бежал вниз сысый коротышка, отчаянно размахивая руками. Волшебник Зарандер, волшебник Зарандер! Он наконец добежал и остановился рядом с Зэдом, пытаясь отдышаться. Волшебник Зарандер! В чём дело? Нахмурившись, спросил волшебник. Человечек никак не мог восстановить дыхания. Волшебник за Рандер, беда! Что за беда? И кто вы такой? Коротышка подошел поближе и понизив голос, начал заговорщическим тоном: "Я старший мастер персонала склепа. У нас беда." Глазки бусинки заметались по сторонам. Беда в склепе? В каком еще склепе? Глаза человечка выкатились от удивления. С клепи пони зарава, деда магистрарава, конечно же. Так что за беда в конце концов? Старший мастер лихорадочно привлажил пальцы к губам. Сам я не видел уолшемник зарандер, но мои люди никогда не стали бы угадь, никогда. Они все мне рассказали, и они не угод. Да о чем ты? взревел Зед. Какая беда! Глазки человечка снова забегали. Голос снизился до шепота. Стены, волшебник Зарандер, стены. Зэт стиснул зубы. Что со стенами? Старший мастер воззвал очень на волшебника. Губы его задрожали. Они тают, волшебник Зарандер, стены склепа тают. Зэт расправил плечи и во стервонении посмотрел на человечка. О духи, у вас есть белый камень из карьера пророков? Конечно, каратышка подобострастно закивал. Зет порылся в кармане булахона и извлек оттуда небольшой кесет. Заткните вход в склеп белым камнем из карьера пророков. Заткнуть наглухо, ахнул старший мастер. Да, наглухо, иначе растает весь народный дворец. Он выручил испуганному человечку кесет. Смешайте с известковым раствором магическую пыль. Необходимо закончить все до захода солнца, понятно? На глухо заткните и замажьте вход, прежде чем солнце сядет. Старший мастер выхватил мешочек и побежал вверх, переваливаясь на коротких ногах. На встречу уже спускался другой человек, ростом повыше. Он прятал руки в широкие рукава белой отороченной золотом одежды. Чейз требовательно посмотрел на Зеда, ткнув указательным пальцем в костлявую грудь волшебника. Панис Рау, дед магистра Рауа. Зед delicatно откашлялся. Да, ну об этом попозже. Волшебник Зарандер обратился, подошедший к Зеду. Где магистр Рау? По близости. Мне необходимо кое-что обсудить с ним. Зед запрокинул голову и посмотрел на исчезавшего в небе дракона. Магей старал отлучился на время, но он вернется? Да. Зед перевел взгляд на собеседника. Тот молча ждал продолжения. Он вернется, но пока вам придется управляться самим. Незнакомец пожал плечами. В народном дворце привыкли ждать, пока вернется хозяин. Он повернулся, собираясь уходить. А дождитесь, воскликнул Зед. Я голоден. Можно где-нибудь раздобыть еды? Незнакомка с улыбкой указал рукой на дворец. Конечно, волшебник Зарандар. Позвольте мне показать вам обеденную залу. Чейс, ты как? Составишь мне компанию? Я собираюсь слегка перекусить перед дорогой. Страж границы посмотрел на рычал. Ну что, малышка, пообедаем? Девочка радостно закивала. Ладно, Зэт. А куда это ты собрался? Волшебника правил Балахон. Повидать Эди. Немного отдохнуть и расслабиться, ей хидно поинтересовался Чейс. Зэт не смог сдержать улыбки. Это тоже. Ещё я должен взять её вейдинг-дрил в замок волшебника. Нам многое предстоит прочесть. А почему ты хочешь взять Эдди Вейдингру в замок волшебника? Зед бросил затравленный взгляд на стража границы. Потому что она единственная из живущих, кому известны, тайны подземного мира. Конец книги. Читал Эвэн Джерин. Спасибо за прослушивание.